Эпилог. Пришлось взять себя в руки и продолжить жить, как сказал этот Джек. Первым делом я встретилась с Ракель, и мы с ней обсудили много моментов, которые были связаны с писательством. Мое творчество многим понравилось, и я сумела зарекомендовать себя как многообещающего автора. Подруга сказала мне, что я смогу этим неплохо заработать, но придется много работать и писать. Эндрю тоже пришел мне на помощь и помог мне с похоронами. Кстати, там же я встретила и его отца. В частности, теперь я понимаю, почему Джек так отзывался о своем отце. Судя по всему, ему действительно было плевать на все вокруг, кроме собственного бизнеса. Даже на тело собственного сына он смотрел с полнейшим холодом в глазах, будто это не сын вовсе, а какая-то кукла. Вы думаете, я стала его осуждать? Вовсе нет. Ведь когда-то и я с таким же холодом ушла от собственной семьи. Я этим не горжусь, но с частьстью джек вовремя открыл мне глаза и у меня еще будет возможность ее исправить жаль только что осознание этого не вернет к жизни двух дорогих ни людей.